Глава десятая. Лес. Провожать нас вышла чуть ли не вся деревня. Стояли, молча глазели то ли как на умалишенных, то ли как на живых покойников. Лауреневы гвардейцы мрачно смотрели в землю, но поехать с нами не вызвался ни один, кроме разве что Иваса. У того, пожалуй, верность Лауриню в самом деле могла бы пересилить страх, да только я велела ему оставаться». «Должен же кто-то присматривать за оставшимися в деревне гвардейцами». «Насколько я смогла разобрать, дорога уходит далеко за холмы», сказала я Лауреню негромко, чтобы не услышали местные. «А впрочем, откуда вам знать о холмах?» «Ладно, поверьте мне на слово. В один день не уложимся, это как пить дать». Я призадумалась, сколько времени выделить на удовлетворение своего любопытства. Дорога в одну сторону, потом обратно». «Да накинуть сколько-нибудь на непредвиденные обстоятельства. Скажите им, чтобы ждали нас две недели. Если мы не вернемся и никак не дадим о себе знать, пусть и действует на свое усмотрение». «Две недели?» Лаурин даже не пытался сдержать удивление. «Вы чем-то недовольны?» — поинтересовалась я. «Никак нет, госпожа нарен ответствовал лейтенант. «Я передам ваш приказ». «Немало в том не сомневаюсь», — хмыкнула я а после того немедленно седлайте коня, Лаурень, и вперед. По-моему, Лаурень до последнего момента не верил, что мы действительно отправляемся в глубину леса. Да и поди поверь, если туда не то что дороги, но даже и тропинки не ведет. Но дорога все же имелась, только очень умело спрятанная. Начиналась она в неглубоком овраге за околицей. Склон здесь был такой пологий, что, пожалуй, и груженная телега могла спуститься. Овраг зарос непроходимым, на первый взгляд, кустарником, а чуть подальше начинался такой бурелом, что дураку ясно было, туда и соваться нечего. Но дурой я никогда себя не считала, что также подтверждалось общественным мнением, поэтому обратила внимание на то, чего не заметил Судейский. Да он и не мог заметить, потому что не был магом. Конечно, всем лицам его профессии полагались определенного рода амулеты, настроенные на распознавание и нейтрализацию некоторых видов враждебной магии, но и только. Здесь же была использована волжба иного рода, и враждебности в ней не наблюдалось ни малейшей. Простенькое, но очень действенное старинное заклинание, по деревням обычно именуемое «повратиоглобли» или просто «заворотка». В пограничных поселениях им частенько пользуются, чтобы избавиться от нежеланных визитов бандитов или еще какой-нибудь сомнительной публики, тех же сборщиков налогов, например. Действует этот прием просто – Приблизившись к обработанному месту, человек испытывает острое нежелание двигаться дальше в этом направлении. Конечно, он может пересилить себя и продвинуться еще немного, но это уже чревато серьезными осложнениями с рассудком. А вот лошадь идти на заворотку и вовсе не заставишь. Даже силой. Эти животные к магии очень чувствительны. Другое дело, что наложить такое заклинание может не каждый. Тут нужен очень сильный и умелый маг, Не читая местному колдуну. Здесь, кроме заворотки, был использован еще и отлично сделанный морок, изображающий непролазный бурелом и хорошо маскирующий дорогу. Растиралось все это безобразие как минимум дня на два пути вдоль дороги. Видимо, чтобы зашедший в лес человек случайно не вышел на нее в отдалении от оврага. Словом, работа мастера. Приятно посмотреть. Но работа старая. «Очень может быть, что и не нынешнего столетия. Вот ведь были умельцы. Самого мага, скорее всего, и на свете нет, а заклятие держится, как будто вчера сотворено. Уж одного этого было достаточно, чтобы еще больше подстегнуть моё любопытство. Что же прячется в лесу, если его нужно маскировать этакими приемами? Едем», — скомандовала я Лауриню, направляя кобылу к врагу. Судя по мрачным взглядам местных жителей, Я в своих выводах не ошиблась. И таинственный ночной гость тоже ушел этим путем. Гнидый жеребчик Лаурини прядал ушами и пританцовывал на месте. А враг ему явно не нравился, и конь не собирался этого скрывать. Лауринь едва его удерживал. Моя серая только заложила уши назад, но артачиться не стала. Я на секунду сосредоточилась. Разрушать мастерски выполненную заворотку и морок на это дня два уйдет при хорошем раскладе. А у меня времени нет на возню со старинными заклинаниями. Я поступила проще. Окружила нас лейтенантом энергетическим подобием кокона. Теперь заворотка на нас и на наших животных почти не действовала. А морок? Ну, тут уж придется обходиться своими силами. А интересно, как человек на вороной лошади преодолевал заворотку? Следов чужой магии я не чуяла, но это еще ни о чем не говорило. У него мог быть некий амулет. Все это еще больше разодоривало мое любопытство. Дайте сюда поводим, велела я и, забрав Лаурине повод, прикрутила его к луке своего седла. Глаза закройте и держитесь крепче. С этими словами я подхлестнула свою кобылу, и, так как ни в чем не бывало, направилась прямо на гору бурелома. Морок на животных и вообще не очень-то действует. Сколько известно случаев, когда вся работа шла на смарку из-за какой-нибудь кошки. Приспокойно проходящий сквозь неприступную на первый взгляд стену. Как я и предполагала, лошадь спокойно прошла сквозь завал. Я на всякий случай прикрыла глаза. Ехать через морок занятие малоприятное. Зрение вступает в конфликт со здравым смыслом и прочими органами чувств. Да и в целом как-то неуютно. Для местных и гвардейцев все выглядело так, будто мы подъехали к зарослям кустарника, а потом попросту в нем растворились. Должно быть, Также поступал и ночной визитер или визитеры, из-за чего, полагаю, местные вполне могли посчитать его существом, сверхъестественным или на худой конец, владеющим магией. Морок расступился не скоро. Мне изрядно надоело путешествовать с закрытыми глазами, так что я их открыла. Немного претерпевшись, можно было ехать и так. Лаурен же старательно жмурился. Должно быть, из любопытства попытался открыть глаза, и поимел весь букет неприятных ощущений. Хорошо, что с коня не навернулся. Вози с ним потом. Пожалуй, даже к лучшему, что мы отправились вдвоем. Стоит только представить, как мне пришлось бы вести весь отряд сквозь морок. Можете открывать глаза. Сказала я через некоторое время, и Лаурин с явным облегчением послушался. «Где это ма госпожа Нарон?» Удивленно спросил он, озираясь по сторонам. «В лесу. Сами не видите, что ли?» Пожала я плечами, возвращая лейтенанта по его Гнедова. На дороге. Лаурень воззрился на меня, как на ярмарочного волшебника-проходимца, вынувшего у него из уха кошелек с золотыми монетами. Я не люблю, когда меня держат за такого вот фокусника. Поэтому сказала несколько резко. «Подстегните своего одра, Лаурень. Что вы как в обозе?» «Мы не на прогулке». Не глядя больше на лейтенанта, я пришпорила лошадь. Кобыла перешла на ровную рысь. С каковой лошадью ей не бывать. Да и не понесёшься вскачь с поклажей, зато выносливости моей серой не занимать. Лаурень быстро нагнал меня, пристроился чуть позади, храня обиженное молчание, что меня весьма устраивало. Так мы молча и ехали почти до полудня, когда я решил устроить привал и немного перекусить. Долго рассиживаться не стали, тут же двинулись в путь. Я была намерена забраться как можно дальше за сегодняшний день, и пока темп поездки меня вполне устраивал. Хорошо в воде недостатка не было. Ручьёв в лесу попадалось предостаточно. Не то нам пришлось бы намного сложнее. Лес жил своей собственной жизнью. Перекликались птицы. Пару раз в придорожных кустах я замечала каких-то мелких зверюшек, а однажды дорогу перебежала леса. Самый обычный лес с вековыми деревьями, на которые явно никогда не покушались лесорубы. Вот только было как-то неуютно. Будто кто-то оценивающе рассматривал меня в упор. Хотя, возможно, это расшалилось воображение. «Лаурень?» — окликнула я, когда мне надоело молчать. «Так чем местные ваших солдат напугали?» «Лесом, госпожа Нарон», — буркнул Лаурень. «И чем, интересно, я его так обидела, что он до сих пор дуется?» «А конкретнее?» Подняла я брови и придержала лошадь, чтобы ехать бок о бок с лейтенантом. «Что прикажете? Его величеству докладывать?» Мол, добрые селяне просто сказали «Не ходите, господа гвардейцы, в лес, там страшно». «Ну, вроде того», — замялся Лаурень. «И, конечно, храбрые гвардейцы тут же поверили неотесанной деревенщине», — кивнула я. «Вот его величество порадуется, когда узнает». Отряд отборных, головорезов, перепугался деревенских сказок до такой степени, что ослушался приказа, прелесть-то такое». «Да военный трибунал животики надорвет. При упоминании о трибунале Лаурень пошел красными пятнами, но смолчал. «Ну-ка, поведайте мне какую-нибудь байку, Лаурень». «Госпожа наран Лейтенант смотрел на меня с детской обидой во взгляде. «Если бы они про волков рассказывали, или там про нечисть какую-нибудь, мы бы только посмеялись. По деревням всегда такие истории рассказывают. Но они поведали о чем то по-настоящему ужасном». Понимающе кивнула я. «Хватит оправдываться, Лаурень, рассказывайте». «Они говорили, что давным-давно в этих краях было святилище какого-то злого божества», сказал Лаурень, таинственно понизив голос. «Его вроде бы построил могущественный чернокнижник, и... и его последователи до сих пор прячутся в лесу, воруют младенцев и варят девственниц заживо». Закончила я. Или наоборот. «И вы перепугались такой чуши? Мне за вас стыдно, Лаурень». Лаурень покраснел еще сильнее, после чего все же выдавил. А еще говорят, кто из деревни или из чужих в лес заходит, обратно не возвращается. То есть днем еще может вернуться. А если на ночь там остаться, то уж точно назад не придет. Если только косточки найдут, и то случайно. Лейтенант скинул голову и посмотрел на меня с вызовом. Это сейчас смешно звучит, госпожа Нарн. А когда ночью рассказывают и слышно, как за околицей... «Этот самый лес шумит, то серчишка зайчий в пятки уходит», — хмыкнула я. Еще какой небывальщиной вас попутчивали». «Ну...» — Лаурень задумался, вспоминая. «Говорили, что лес души ворует. То есть люди не просто пропадают, а... А потом такой покойник может прийти к родичам и всю семью». «Лаурень, избавьте меня от этого!» — воскликнула я. «Вот только сказок про живых, вернее...» поднятых мертвецов не надо Я их видала и поверьте мне духи умерших тут совершенно ни при чем правда у лаурини аж глаза вспыхнули вы их правда видели расскажите госпожа нарен я вам в рассказчике не нанималась фыркнула я да и потом если я расскажу со всеми подробностями вас наверняка стошнит. а возиться с вами мне не досуг вы лучше мне объясните почему ваши гвардейцы перетрусили Сдается мне каких-нибудь оборотней или упырей, они бы не побоялись. Так, Лаурин нахмурился, собираясь с мыслями. Госпожа Нарен, да вот получилось, что почти все они веруют в мать Наан, ну... И что? Подняла я брови. Хотя не говорить, я сама соображу. Я призадумалась, вспоминая особенности этого верования. Ах, вон оно что. Для приверженцев матери Наан нет ничего страшнее потери души. Гибель тела их волнует в гораздо меньшей степени, нежели угроза душе. Они, видите ли, верят, что после смерти душа немедленно вселяется в новое тело, и так без конца. Но если какой-нибудь злой дух или, хуже того, недобрый человек эту душу похитит, то родиться заново она не сможет, а будет обречена вечно выполнять приказы хозяина, то бишь предназначение своего, вечно жить и вечно меняться, не выполнит а застрянет в таком вот подвешенном состоянии. Одним словом, хуже Адам, в который верят приверженцы иных религий. Неприятно. Верящие в мать Наан обычно отличные солдаты. Вот почему их так много оказалось в отряде. Не мудрено. Увечья и смерти они не очень-то боятся. А возловредные магии испугались. Должно быть, убедительно им рассказывали. Придется уведомить об этом Арнелия, пока до серьезной беды не дошло». «Этим бедолагам не миновать суда. Я не хотела бы до этого доводить. Но ничего не поделать. Замолчать это происшествие не удастся. Да и потом. Тут-то я и без нескольких солдат справлюсь. А если подобное случится во время военной кампании? Удивительно, что до сих пор обходилось без прецедентов. Впрочем, будь у этих гвардейцев командир посерьезнее, глядишь, и все бы обернулось иначе. С другой стороны... «Если уж они судебного мага не побоялись, нужно будет поподробнее познакомиться с тонкостями этого культа. А перед тем выяснить поподробнее, какие именно сказки рассказывали деревенские и как доказывали свою правоту. Это может пригодиться». «А вы, лейтенант?» — спросила я. «Вы в мать Ноан не верите, раз не побоялись пойти?» Лаурин неопределенно пожал плечами. Неважно, во что я верю», — сказал он хмуро. У меня приказ сопровождать вас, госпожа Нарн. Я и сопровождаю, боится, поняла я. Трусит так, что сердце в пятки уходит. В лесу ветка треснула. Лаурине аж подбросила, до сих пор по сторонам озирается. Однако же идет со мной. Давно у меня не попадалось людей с таким чувством долга. Хм. Кто знает, может быть, из этого мальчишки все-таки выйдет толк. Разговор дальше не клеился. Лаурин делался все более дерганым вздрагивая при каждом шорохе. А когда из придорожного куста шумом взлетела крупная птица, так и вовсе, по-моему, едва не получил разрыв сердца. И что с таким спутником прикажете делать? Ночью-то он и вовсе с перепугу рехнуться может. Кстати, о ночи. Уже начало смеркаться, неплохо было бы поискать место для ночлега. В лес входить почему-то очень не хотелось, хотя заворотка со своей изнанки не должна была бы так действовать да и днем я ничего подобного не ощущала но не посреди же дороги ночевать стоило мне подумать об этом как моя кобыла вдруг насторожила уши впереди за поворотом дороги раздался отчетливый стук копыт всадник определенно был не один ого да мы тут не одни приятно удивилась я интересно кто это впрочем что гадать скоро все станет ясно Появившиеся из-за поворота всадники числом трое приведен нас, мягко говоря, опешили. Остановились в десятке шагов, рассматривая нас. Я тоже беззастенчиво их разглядывала. Люди как люди. Ничего подостороннего в них не было. И способностей к магии тоже не было. Разве что едва заметно фанили простенькие амулеты. На ну, удачу от сглаза и прочее в том же духе. Одеты просто и практично, держатся по-хозяйски». Лошади крупные, ухоженные, тоже выглядели самыми обычными животными. Породу я, правда, опознать не смогла. Горбоносые коктайены, но слишком рослые и ширококосные. Должно быть какая-то помесь. «Кто вы такие?» — спросил, наконец, один из всадников, справившись с удивлением. Был он невысок ростом, насколько можно было судить, темноволос и довольно-таки некрасив. В седле он держался уверенно, а на поясе красовался такой арсенал, что хватило бы вооружить троих. «Флоссия Наран, к вашим услугам», — охотно представилась я, вынув трубку изо рта. «Независимый судебный маг. В настоящее время нахожусь под покровительством его величества Арнелия. А этот юноша?» Я махнула рукой в сторону Лауриня. «Лейтенант Королевской гвардии Лаурень, мой сопровождающий». «И что вам здесь надо?» — мрачно поинтересовался все тот же всадник. «Я, видите ли, провожу расследование», — весьма дружелюбно ответила я. Ссориться с ними в мои планы не входило. Выяснение обстоятельств гибели сборщика податей завело меня в этот лес. Я надеялась, что смогу отыскать здесь того, кто ответит на мои вопросы. «Как вы вообще сюда попали?» — сердито спросил второй всадник. Молодой светловолосый парень с заметным шрамом на лбу. «Чужим сюда вход заказан». «Я ведь представилась, уважаемый». Мягко ответила я, сделав вид, будто не заметила, как третий всадник скроил юнцу угрожающую рожу. «Я маг, и эта милая заворотка в кубе с мороком на меня не действует. Кстати, вы до сих пор не представились? Вам не кажется, что это невежливо по отношению к даме?» «Хм...» — произнес первый всадник, сообразив, видимо, что магов злить не стоит. «Вы уж простите...» «Э... сударыня, мы люди простые...» «Обхождению не обучены. Меня звать Вальтом. Этот?» Он ткнул пальцем в юнца со шрамом. «Сорс. А вот он, Рин. Рада знакомству», наклонила я голову. «А теперь, может быть, мы спешимся и подумаем о ночлеге?» «На мой взгляд, уже довольно темно». «Это вы верно говорите», кивнул Вальт. «Прошу за нами, сударыни. Тут неподалеку хорошее местечко есть». Некоторое время ехали молча. Троица приглядывалась ко мне, явно сочтя Лаурине не стоящим особого внимания. Я изучала их. Вроде бы люди, как люди, только речь чуточку странная. Сударыни меня давным-давно никто не называл. Это обращение безнадежно вышло из моды. Да и некоторые другие обороты. «Повезло вам, что вы засветло на разъезд наткнулись», — нарушил молчание Вальт. «Люди в деревне говорили, что ночью в лесу опасно», — кивнула я. «Значит, это не выдумки?» Какие там выдумки, сударыни! вздохнул Вальт. Не встреть мы вас, остались бы от вас рожки до да ножки. А конкретнее? Навострила я уши. А прочим вам Рэй и Фейна расскажет, если решит, что можно. Уклончиво ответил Вальт. Мы вас к нему проводим. Все одно возвращаться пора. С ним вы про все остальное поговорите. А мы люди маленькие, нам много знать не положено. Он умолк, потом добавил. «Только вы уж поверьте, сударыня, ночью в лес в одиночку соваться не стоит, и от нас лучше не на шаг, а то мало ли». Судя по выражению лица Лаурине, ему очень хотелось заскулить, но он сдержался. «Меня же больше заинтересовало имя хозяина этих троих. Вернее, не столько имя, сколько звание. Рейе так и обращались к высохородным не весь сколько веков назад, еще до того, как на территории нынешнего Арастана. Появились графы и бароны, до того, как всех их смело войско Араста Первого, и возникли Арнаи и Нейры. Что же тут творится? Ночь, как ни странно, прошла вполне спокойно, и наутро мы снова тронулись в путь. Понемногу Вальт разговорился, и хотя никаких ценных подробностей мне из него выудить так и не удалось, кое-что он все-таки рассказал. Они трое совершали обычный объезд. Хотя никто живущим в лесу не угрожал, пренебрегать возможной опасностью не стоило а потому уже много лет по дорогам, оказывается, эта дорога не была единственной, разъезжали вооруженные люди. Обычно ничего интересного не случалось, но в этот раз они наткнулись на нас. Понемногу мне стало понятно, что в этом дремучем лесу кипит бурная жизнь. Пару раз Сорс обмолвился о замке, за что схлопотала Трина подзатыльник. Очевидно, умение держать язык за зубами было не самой сильной стороной парня». Раз есть замок, должен быть и хозяин. Видимо, тот самый Рэй к которому нас и везли. Надеюсь, она кажется более разговорчив. Ехать пришлось не слишком долго. Утром четвертого дня дорога резко нырнула под горку, потом снова пошла вверх, деревья немного расступились, и нашим взглядом открылся замок на холме. Довольно большой, явно старинной постройки замок, выглядевший весьма внушительно. Вот и добрались» сказал Вальд довольно. «Смотрите, сударыня, это вот и есть наш замок. А название у него имеется?» — поинтересовалась я. «Ну...» — призадумался Вальд. «Сколько помню, всегда его называли просто замок. Ну, еще замок над лесом. Зачем иначе? Он же один тут. Я не могла не признать, что его ум умозаключение не лишено логики». «Наше прибытие сопровождалось потрясенными взглядами. Очевидно, гостей тут не бывало давненько, и уж тем более гостей, ухитрившихся самостоятельно забраться в лес. Я вежливо улыбалась и посматривала по сторонам. Хозяйство тут было поставлено неплохо, как мне показалось. Интересно, откуда берется провизия? Вряд ли ее привозят извне, ведь непременно слухи пойдут. Должно быть, как-то обходятся своими силами». Вальц бегал куда-то, вернулся и доложил. «Вам, сударыня, комнату сейчас приготовят, и спутнику вашему тоже. А пока я бы хотел с вами познакомиться, сударыня», — перебил его другой голос. Во двор спускался невысокий сухощавый мужчина с определённо аристократической осанкой. «Вергер Фейна, к вашим услугам. Весьма рада встречи, Рея Фейна», — церемонно кивнула я, решив называть его так же, как наши провожатые. «Мне нетрудно, а человеку будет приятно». Флоси и Нарон, независимый судебный маг, а это лейтенант Лаурень. Давайте пройдем в мой кабинет, любезно предложил Фейна. Я хотел бы побеседовать с вами, пока для вас готовят комнаты. С удовольствием, ответила я как можно более вежливо и последовала за хозяином замка, оставив Лаурине разбираться с нашими лошадьми. Кабинет Рэя Фейна был обширен, запущен, но весьма уютен. Видно было, что хозяин тут работает, а не только принимает гостей. Мне было предложено удобное кресло возле окна. Сам Фейн расположился напротив. «Прошу вас, наран предложил он. «Вот яблочное вино. С дороги вас наверняка мучает жажда». Прав, не стоит беспокойства», — сказала я вежливо. О коварстве таких невинных напитков я знала. Пьется, как вода, а в голову шибает почище орты. И я не Рейе. Я веду свой род от некоего и начальника далеко не благородных кровей. И рабыни, поэтому не стоит именовать меня так, Рэй Фейна. Как вам будет угодно, госпожа Нарен. Кивнул Фейна и поинтересовался уже нормальным тоном. Так что же привело вас в эти края? Я уже говорила Рэй Фейна, ответила я, решив сыграть на откровенности. Все равно никакой тайны мое нынешнее дело собой не представляло. Я веду расследование. На постоялом дворе в деревне у леса был убит сборщик податей. Убит не местными. «Это я могу утверждать со всей ответственностью». Я вздохнула. Кое-что показалось мне странным. Тамошние жители совсем не умеют лгать, и было очевидно, что они кого-то покрывают. Следы привели сюда. Только и всего. «Ясно». Кивнул Фейна, несколько помрачнев. «Госпожа Нарен, я...» «Да, я отвечу на ваши вопросы. Но сперва я хотел бы кое о чем вас попросить. Я, кажется, знаю, о чем именно» опередила его я. «Вы хотите, чтобы я никому не рассказывала о том, что здесь увидела, верно?» «Да», — Фейна посмотрела мне в глаза. «Мне придется положиться на ваше слово». «Я только хмыкнула. Надо думать, не окажись я магом. Меня бы просто пристукнули, да и не заодно». «Будь Фейна поглупее, он именно так и распорядился бы, после чего, полагаю, остался на развалинах своего замка». Но Фейна оказался достаточно умен, чтобы не совершить такой ошибки. И мне кажется, он знал о репутации и некоторых обыкновениях судебных магов. Он мог быть уверен. «Если я дам слово никому не рассказывать о том, что узнала, я его сдержу. Я обещаю, что никто и никогда не услышит ни от меня, ни от моего спутника о замке над лесом», — сказала я. «Но только в том случае, если я получу исчерпывающие ответы на свои вопросы и найду убийцу». «Это все, что мне нужно. Я уже пообещал ответить на ваши вопросы», — кивнул Фейна. «Но для начала расскажу вам немного о наших краях. Рассказ Фейна меня не слишком поразил. Как водится, давным-давно его предок, то ли спасаясь от преследований правителя, то ли по иной какой причине, теперь уже неизвестно, снялся с насиженного места со всеми чадами и домочадцами и забрался в самую глушь страны. В те времена говорили...» «Куда ни плюнь, непременно попадешь в какую-нибудь диво-дивное». Предок Фейна и попал в этот лес. Лес оказался не простым, а живым. Конечно, разговаривать он не умел, но отличался своеобразным характером. Так спасавшихся в нем от погони людей Фейна он укрыл, а вот преследователи их раздел на отбивные. Как именно, опять-таки неизвестно. Но судя по тому, что Фейна с тех пор оставили в покое, метод был действенным. Ну а далее каким-то образом ушлый предок с лесом договорился. Люди ушли еще дальше вглубь леса и устроились там на житье, даже замок возвели. Очевидно, Фейна спасался не с малой кучкой родственников и верных слуг, а с изрядным обозом мастеровых и крестьян, да и небольшая армия у него при себе имелась. Невдалеке от замка появились две деревушки, часть леса расчистили под огороды, а подальше за рекой обнаружились отличные луга. Так что было где пасти скотину. Уж не знаю, чем предок Фейна так угодил лесу, только уговор получился таким. Люди живут в лесу, а лес их защищает от чужаков. Что он вытворял с пришлыми людьми, решившими браконьерствовать или просто грибов насобирать? За едой лучше не вспоминать. Фейна и тот вздрагивал, описывая, в каком виде разъезд нашел однажды незадачливого охотника. «И все шло хорошо». Вот только беда, на ком было жениться отпрыском Фейна. Не на крестьянках же. За пару сотен лет все ушедшие с Фейна Рейи перероднились друг с другом, и дети начали рождаться слабенькими, больными, а то и уродами. Определенно нужна была свежая кровь, и выход быстро нашли. Молодые парни отправлялись во внешний мир за невестами и, конечно, находили их. Скружить голову младшей дочке в обедневшей дворянской семье не так уж сложно. Но вот как провести ее через лес? Оказалось, что тех, кто путешествует в компании с местными уроженцами, лес не трогает. Очень удобное свойство, на мой взгляд. Ну а потом пришлая девушка, должна была провести ночь в лесу со своим женихом, совершить некий обряд, после чего начинала считаться своей и могла без опаски выходить в лес в одиночку. Так и тянулось уже не один век. Уже давно лесные жители наладили связи с жителями пары окрестных деревушек. Через них закупали зерно и всякие необходимые товары, расплачивались мехами, вышивками, тут были превосходные мастерицы, оружием, имелись в замке кузнецы и оружейники, а руду возили издалека, оттуда, где холмы становились горами, лес достигал и тех мест. Словом, Фейна правили своим маленьким королевством и горе не знали. «Неплохо», — сказала я, выслушав до конца, — «и ведь о вас даже сказок не рассказывают», — дескать, — В заколдованном лесу стоит замок, Фейна криво улыбнулся. В этом нам надо сказать повезло, сказал он. Репутация у нашего леса, честно говоря, не хорошая. Конечно, искатели приключений случаются, но редко. Это ведь совсем глухомань. А как ваши молодые люди минуют заворотку? С любопытством спросила я. Насколько я могу понять, магов у вас нет? Верно, кивнул Фейна. От прежних времен остались кое-какие вещицы. «Вот они-то и позволяют нам выходить во внешний мир и возвращаться обратно. Их мало, они передаются от отца к сыну, и бережем мы их пуще многих сокровищ». «Ясно», — усмехнулась я. «Что ж, я и на этот раз оказалась права. Есть какие-то древние амулеты. Жаль, взглянуть на них мне вряд ли дадут». Я попросила. «Рэй и Фейна, давайте перейдем к делу». «Может быть, после обеда?» — предложил Фейна. «Сейчас вас проводят в вашу комнату, чтобы вы могли переодеться с дороги. А затем прошу вас присоединиться к трапезе. Гости для нас редкость». Представляем, процедил я сквозь зубы. Фейна чего-то не договаривал. «Ну, хорошо. После обеда так после обеда. Тем более есть все равно хочется. Комнату мне выделили вполне приличную, большую и светлую. Куда подевали Лаурини, я не интересовалась. Но, надо думать, на псарню не отправили». Умывшись, надев свежую рубашку и причесавшись, я последовала за слугой в трапезную. Народу там собралось немало. Гости тут, надо думать, появлялись раз в год, если не реже. Тем более такие необычные, как я. Разглядывали меня, как настоящую диковину. И, конечно, всем нужно было со мной познакомиться лично. Я едва успевала запоминать имена и лица. Лауреню, обнаружившемуся неподалеку, тоже перепало толика внимания в основном от женщин не самого юного возраста. Для девушек Лаурень был не слишком интересен, а вот у дам постарше явно пробуждал материнский инстинкт. Улыбаясь направо и налево, так что мышцы лица уже начало сводить, я заметила любопытную вещь. Рядом с Фейном, сидящим во главе стола, как и подобало хозяину, по правую руку сидел парень, лет 25, с симпатичным мягким лицом. Вылитый Вергер Фейном. надо думать его сын, а это скорее всего его жена подумала я заметив рядом с юношей хорошенькую молодую женщину видно было что она беременна во всем этом не было бы ничего странного если бы не еще один персонаж чуть поодаль сидел еще один человек крайне похожий на вергена фейна молодой мужчина лет тридцати на вид меня удивило странное выражение его лица отрешенное почти отсутствующее Такой взгляд называют стеклянным и совершенно справедливым. «Скорее всего, это старший сын», — рассудила я. «Но почему не он занимает место наследника? Или я ошибаюсь, и это какой-нибудь племянник или иной родственник? Бывает же, что племянники похожи на дедьев больше, чем родные дети». Представление тоже ничего не дало. Хмурый мужчина оказался Алейном Фейна, а парень с беременной женой Элером Фейном. Я решила разобраться в этом попозже, а пока отдала должное великолепному обеду. Впрочем, есть было сложно. Меня отвлекали разговорами. Похоже, новости сюда доходили с большим трудом. Так что события трехлетней давности сходили за свежие вести. Должно быть, отправляющиеся на поиски невест молодые люди политикой и экономикой интересовались не слишком сильно. Пришлось мне потрудиться, рассказывая, что творится в столице и в королевстве вообще. А Лейн Фейна за весь обед не проронил ни слова. Он даже не ел, по-моему, все, что ему подавали, оставалось нетронутым. С другой стороны стола на него бросала трагические взгляды хорошенькая девушка. Кажется, ее звали Аллорой. Что у них тут? Несчастная любовь, что ли? Вот еще не хватало. Наконец трапеза закончилась, и я едва ли не силой уволокла фейной из трапезной, хотя он намекал, что неплохо бы дождаться десерта. Мне, однако, надоело изображать из себя диковину, и я хотела получить ответы на вопросы. Перед этим, правда, я успела перекинуться парой слов с лейтенантом. «Как с вами тут обходится?» — спросила я. «Хорошо, госпожа Нарн», — ответил он. «Только вот, я просил, чтобы меня поселили от вас неподалеку». «Зачем?» — опешила я. «Ну, вдруг я вам зачем-то понадоблюсь». «Не будете же вы меня искать по всему замку», — довольно резонно заметил Лаурень. Но мне заявили, что, в общем, рылом я не вышел жить на верхних этажах. Лицо у него было настолько обиженным, что я не удержалась от смеха. И правда, забавно вышло. Верхние этажи замка в самом деле занимало знать. Хотя, на мой взгляд, на нижних намного теплее. И мне отвели покоя наверху, выказывая уважение к моей персоне. А Лаури не спроводили вниз, к слугам. Вот беда только. Я отнюдь не отношусь к аристократии. Прадед мой был сыном генерала, выслужившегося из самых низов, и невольницы, захваченной тем в каком-то южном походе. Правда, утверждалось, что прапрадед не абы кого увез в родную страну, а дочку знатного вельможи, но все едино. У нас эта женщина считалась рабыней. Даже мой честолюбивый дед никогда не пытался никого уверить, будто имеет дворянские корни». Должно быть, ему доставляло несказанное удовольствие сам факт того, что человек низкого происхождения может хамить в лицо королю. А вот Лаурин явно из дворян. Я уже не раз об этом задумывалась. Скорее всего, он даже не Нейр, а самый, что ни на есть, Арнай. И тут такая несправедливость. Впрочем, разбираться с обидами Лауриня мне было некогда, и я отправилась вслед за Фейном. «Вы что-то упорно пытаетесь от меня скрыть». Сказала я, когда мы с Фейной оказались в его кабинете. «Скорее наоборот. Я хотел вам кое-что показать», — ответил он. «Вы, как мне кажется, обратили внимание на моих сыновей». «Ага. Значит, они оба ваши сыновья», — хмыкнула я. Я уж было засомневалась. «Да, вы правы. Я обратила внимание на некоторую странность. Почему место наследника занимает младший сын, а не старший?» «Дело в том...» — Фейна тяжело вздохнул. «Дело в том, что Олейн не может быть моим наследником. Для Элера это большая неприятность. Он привык быть младшим сыном. Ему трудно будет справиться с замком и прочим хозяйством». «А что случилось с Олейном?» Спросила я резко. «Это имеет отношение к моему расследованию?» «Думаю, да», — ответил Фейна. «Видите ли, это Олейн убил того человека». «Нет-нет», — воскликнул он, заметив, что я собираюсь что-то сказать. «Позвольте мне объяснить». Видите ли, Олейн возвращался домой с невестой. Фейна встал и прошелся по кабинету. «Дурацкая история, госпожа Нарон. Девушку он просто выкрал. Ее родители с самого начала были против их знакомства. Она из старинного рода. А кто был для них Олейн? Проходимец с большой дороги». «Но она, я думаю, была не против», — заметила я. Олейн не был красив но обладал весьма мужественной внешностью. Думаю, он был неотразим для женщин до некоторых пор. «Нет, конечно. Она очень его любила», — печально произнес Фейн. Так вот, Олейн увез ее из дома, повез сюда кружным путем, опасаясь погони. Добрался до деревни и решил не соваться в лес на ночь глядя, так, на всякий случай. Они заночевали на постоялом дворе. «И как нарочно туда прибыл до сборщик податей!» Фейна ударил кулаком по раскрытой ладони и уставился на меня. «И надо же было такому случиться, что этот тип узнал девушку. Он, оказывается, не раз бывал в ее родных краях и успел прослышать, что ее похитили. Он попробовал шантажировать, Алейна», — подняла я брови. «Да», — хмуро сказал Фейна. «Требовал денег». Олейн отказался платить, знал, что не поможет. Ночью они с девушкой попробовали уйти». Но этот мерзавец пытался их задержать. Алейн говорил, что тот загородил им дорогу, стал у подножия лестницы, оружием пригрозил. Алейн на наотмашь, как привык. Не знал, что тот человек и сражаться-то толком не умеет. Вот и получилось. Насмерть. «Но ведь не из-за этого же убийство он в таком состоянии», — поинтересовалась я. Мои догадки оказались верными. Все встало на свои места». «Однако рядом с трупом никакого оружия не нашли. Вряд ли его забрал Олейн. Значит, припрятали деревенские. Впрочем, это уже неважно». «Нет, это из-за Райты, его невесты», — пояснил Фейна, и взгляд его стал тоскливым. «Она погибла». «Как?» — удивилась я. «Зачем ты отправилась одна в лес?» — тихо проговорил Фейна. «Утром ее нашли во враге, мертвую. С тех пор Олейн как помешался». Сперва твердил, что Райта убили. Да кому бы за что? Она была такой славной девушкой. Потом стал вот таким. Фейна тяжко вздохнул. Не разговаривает ни с кем. Молчит целыми днями. Почти ничего не ест. Пришлось Леру взять на себя его обязанности. «Дело...» — протянула я. «Мне кажется, вас привела сюда судьба», — заявил Фейн. «Это вы к чему?» — удивилась я, хотя уже догадывалась. Я не хочу лишиться сына, а все к тому идет, сказал он. Помогите, госпожа Наран, или найдите убийцу Райты, хотя я и не верю в то, что ее убили, или докажите, что она погибла по собственной глупости. Вам олень поверит. Хм, сказала я. И что я за это получу? Разумеется, я заплачу вам, произнес Фейна поспешно. У нас не очень много наличных денег, но есть драгоценности. И, конечно, вас проводят до деревни. «Следующий разъезд отправится в ту сторону дня через три-четыре. И потом. Если бы не я, вы так и не узнали бы, кто убил этого сборщика податей». «О да», — хмыкнула я. «Только вот беда. В руки правосудия он не попадет. Выходит мне без разницы, что я нашла убийцу, что нет». «Впрочем», — добавила я, оценив выражение лица Фейна, «здесь имело место нелепое истечение обстоятельств». И, надо сказать, убитый получил по заслугам. «Так вы возьметесь за дело?» Мрачно спросил Фейна. «Мне нужно подумать», — ответила я. «Скажем, до завтра. Тогда я сообщу вам о своем решении». На самом деле решение я уже приняла. Фейна был шантажистом хоть куда. Без помощи его людей из леса не выбраться, это понятно. Я могла бы попробовать, но рисковать без нужды не хотела. И что мне стоит заняться еще одним убийством, тем более, что за него заплатят». Верно, ничего не стоит. К тому же я получу возможность побродить по округе и узнать побольше об этих краях, удовлетворив свое низменное любопытство. Наутро я дала Фейну свое согласие, и новость моментально облетела весь замок. Первым ко мне пришел Олейн, в глазах которого затеплилась надежда. Ведь оказалось, что не все считали его подозрения бредними и долго рассказывал мне о Райте. Впрочем, все то же самое поведал мне его отец буквально в двух словах. Ну а затем я занялась привычной работой, опросом всех, имеющих отношение к происшествию, и этому скучному и неблагодарному делу отдала полдня, после чего почувствовала настоятельную потребность привести мысли в порядок. С этим я и отправилась к Вергеру Фейна. «Вы что-то уже выяснили, госпожа Нарон?» — встрепенулся он при виде меня. «Вы, кажется, считаете меня не судебным магом, а всемогущим», — хмыкнула я разница все всё-таки есть, имейте в виду. Пока я ничего не выяснила, хотя, возможно, так только кажется». Фейна сник. «Рэй Фейна, могу я покинуть замок?» Поинтересовалась я, немного помолчав. «Мне хотелось бы осмотреть окрестности и немного подумать». «Да, разумеется, госпожа Нарн». Тут же отозвался Фейна. «Вы же наши гости. Вы можете ходить, где вам вздумается. Но только прошу вас, возвращайтесь к закату. Обязательно» хмыкнула я. «Проверить сомнительное гостеприимство здешнего леса, вернее, леса, на собственной шкуре, мне вовсе не хотелось».